Глава 10 Публичная женщина, номер 97. В девятнадцатом веке редкий дом обходился без служанки, хотя пускать незнакомых молодых женщин в семью было рискованно. Хозяева знали, что нанимать деревенских не так уж безопасно, и все же им отдавали предпочтение. Румяные крестьянские дочери, от которых пахло травой и козами, еще не научились лгать и воровать. Их растили в тесном сообществе, где всем заправлял пастор. Городские девушки уже успели заразиться пороком и алчностью, насмотрелись на грехи мирские и считались более развращенными. По этой причине городским не доверяли. Деревенские же были невинными, но и более уязвимыми. Попав в чужеродную среду, к незнакомым людям, они скучали по дому и страдали от одиночества. Незнание законов в городской жизни делало их легкой добычей для негодяев. И хотя хозяину или хозяйке дома предписывалось ограждать служанок от неприятностей, те нередко попадались в беду, даже не выходя из дома. Поскольку служанкам не позволялось посещать пивные или ночевать за пределами хозяйского дома без разрешения, у них практически не было возможности завязать отношения с представителями противоположного пола, за исключением тех, кто работал в том же доме или жил по соседству. Взаимодействие со слугами друзей и родственников хозяина, а также с лавочниками, мясниками, пекарями и посыльными были очень кратковременными, хотя слуги часто флиртовали друг с другом и позволяли себе вольности. Вместе с тем близкое соседство юной девушки могло быть большим искушением для мужчин в доме, а девушки, в свою очередь, нередко заглядывались на хозяев и их сыновей. Интрижка со служанкой для хозяина любого возраста считалась обычным делом, ведь служанки отлично знали все привычки хозяина, стелили ему постель, стирали одежду и наполняли ванну. Независимо от того, поощряла ли служанка ухаживание хозяина или хозяйского сына, брата, кузена, друга или отца, она в любой момент могла оказаться с ним наедине и подвергнуться искушению или насилию. Считалось, что работа служанки укрепляет характер молодой девушки из простой семьи. Однако сексуальная связь с мужчиной, жившим с ней под одной крышей, чаще всего способствовала ослаблению ее моральных принципов. Такие отношения часто становились первым шагом на пути к проституции. Служанку фармацевта может соблазнить ассистент хозяина, горничную в ночлежке, студент, камевояжор или офицер. Служанку гостиницы – постоянный гость. Молодой клерк может соблазнить служанку родителей и так далее. Любовники часто обещали девушкам, что будут заботиться о них, и многие держали слово, снимали любовницам жилье, комнату или целый дом в зависимости от финансовых возможностей. Некоторые сожительствовали с возлюбленными и представлялись их супругами, другие лишь изредка наведывались к своим любовницам в гости. Такие отношения могли продолжаться годами, а то и всю жизнь, но чаще всего распадались через несколько недель или месяцев. При этом действовали двойные стандарты. Мужчины выходили сухими из воды. А вот жизнь женщины, вступившей в незаконную связь, могла быть разрушена навсегда. особенно если на ее попечении оставался плачущий и огукающий младенец. Элизабет унесла в могилу имя человека, чья похоть изменила привычное течение ее жизни. Мы никогда не узнаем, сошлись ли они по согласию или по принуждению, где это случилось и при каких обстоятельствах. Известно лишь, что до апреля 1865 года Элизабет продолжала называть себя служанкой, хотя ее имя не значится в переписи населения Гетеборга. Возможно, это объясняется тем, что служанкой она оставалась недолго и вскоре переехала к любовнику или в жилье, которое он для нее снимал. В таких случаях незаконный характер отношений принято было скрывать, и женщина брала фамилию любовника ради приличий, становясь его женой, пусть даже и на время. В Гетеборге неженатые пары притворялись законными супругами не только в угоду домовладельцу и соседям, но и чтобы скрыться от закона и не вызвать подозрений полиции. До 1864 года внебрачный секс и беременность считались преступлениями и влекли за собой наказание. Кроме того, в 1859 году приняли закон о проституции с целью сдержать распространение венерических болезней, особенно сифилиса. Однако новый закон грозил не только проституткам, но и всем женщинам, попадавшим в компрометирующую ситуацию. Гетеборг был большим портовым городом с населением более ста тысяч человек, которое постоянно увеличивалось. В гавани реки Гёта ежедневно бросали якорь корабли из разных стран, и власти были чрезвычайно озабочены тем, как быстро страшная болезнь распространилась среди гражданского населения и военных. Швеция последовала примеру других европейских стран, в частности Франции и Германии, которые, столкнувшись с аналогичной угрозой, приняли ряд строгих законов, призванных регулировать секс-торговлю и допустить к занятию проституцией только здоровых женщин. Аналогичный закон, акт о заразных болезнях 1864 года, был принят и в Британии, усмотревшей большую пользу от введения подобных мер в портовых городах. Хотя конкретные меры в разных странах отличались, все законы основывались на общей концепции. Вина за передачу сифилиса всегда ложилась на женщину. Считалось, что если государство сможет контролировать морально развращенных женщин, которые, по мнению законодателей, и являлись главной причиной эпидемии, то распространение болезни удастся остановить. Что до переносчиков мужчин, то их никак не наказывали. В Гетеборге, как и в Стокгольме, Париже, Гамбурге, Берлине и других городах по всей Европе, женщины, занимавшиеся проституцией, должны были зарегистрироваться в полиции, оставить свое имя и адрес и регулярно проходить гинекологические осмотры, чтобы подтвердить свое здоровье. Однако кого именно причислять к проституткам, определяли не сами женщины. а полиция нравов, патрулировавшая районы. Многие женщины, которых заставили зарегистрироваться и посещать осмотры, на самом деле не занимались проституцией, а только подозревались в ведении распутной жизни. Историк Иван Сванстрюм отмечает, что в Гётеборге было два списка. В одном числились имена установленных проституток, в другом находились подозреваемые, беременные одинокие женщины, любовницы, женщины, которых часто видели наедине с мужчинами или поздно вечером на улице. Полицейские и соседи, должно быть, уже некоторое время подозревали Элизабет, но в марте 1865 года окончательно убедились, что девушка ведет распутную жизнь. На тот момент Элизабет находилась на шестом месяце беременности, и живот уже нельзя было спрятать под платьем. Кем бы ни был отец ребенка, он исчез из жизни Элизабет и не мог защитить ее. Куда он пропал, поддерживал ли Элизабет финансово, пока она носила его ребенка, неизвестно. В конце марта, когда ледяной ветер еще пощипывал щеки, Элизабет велели явиться на первый осмотр гениталий к полицейскому хирургу. В дальнейшем эти осмотры стали регулярными. В первый визит ее имя Элизабет Густавс Дотор из Торсленде внесли в реестр и присвоили ей наименование Публичная женщина номер 97 Элизабет должна была предоставить свидетельство о рождении и информацию о своем прошлом, в том числе о местах работы и жительства. Эти сведения девушка раскрывать не стала, видимо, намеренно, указав лишь, что родилась в семье фермеров, приехала в город из деревни. и работала служанкой. На вопрос, получила ли она религиозное образование, Элизабет ответила, что прошла конфирмацию в 17 лет, что не соответствовало действительности. Затем служащий, делавший записи в книге, внимательно рассмотрел ее с целью описать внешность. Он отметил, что у нее голубые глаза и каштановые волосы, нос прямой, лицо овальное, удлиненное, круглое. Не считая увеличившегося живота, 21-летняя Элизабет совсем не выглядела упитанной. В ней было 5 футов 2 дюйма росту, и клерк назвал ее худощавой. Ей объяснили правила, которым отныне была подчинена вся ее повседневная жизнь. Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, ей следовало приходить на осмотр. В случае неявки ее ждали арест и штраф или три ночи в тюрьме на хлебе и воде. После одиннадцати вечера находиться на улице не разрешалось. Она должна была вести тихую и незаметную жизнь. При этом подразумевалось, что она занимается проституцией в открытую. Однако закон предписывал ей не стоять у окна своего дома или в дверях, зазывая прохожих. В общественных местах она должна была одеваться прилично и вести себя так, чтобы не привлекать внимания. Только представьте, каким глубочайшим унижением для женщин являлись подобные предписания, особенно если проститутками те вовсе не были и не совершали никакого преступления, а, например, подверглись изнасилованию или вступили в любовную связь с мужчиной, не ожидая, что это станет достоянием общественности. Хотя имя Элизабет значилось в так называемых позорных списках, в официальных документах той весной – она продолжала именовать себя служанкой. Гинекологические осмотры являлись не только проверкой, но и способом унижения публичных женщин. Дабы не оскорбить чувства добропорядочных граждан, проходивших по остро хамт все публичные женщины, известные и подозреваемые, попадали в здание полицейского управления со двора, через потайной коридор. Внутри их заставляли раздеться до нога и встать в очередь. Ждать порой приходилось долго, и женщинам велели выстраиваться в очередь во дворе. Там они дрожали от холода буквально на глазах у патрульных. Молодая женщина, воспитанная в религиозной семье и изучавшая катехизис, скорее всего, была глубоко шокирована подобным надругательством над человеческим достоинством. Но поскольку Элизабет носила внебрачного ребенка, она, как и многие женщины ее эпохи, приняла наказание как должное. Общество и церковь внушили ей, что она согрешила против своих родителей, общины, самой себя и Господа. Ее нежелание сообщить подробности о себе в регистрационных документах говорит о стыде, которое она испытывала. Когда ее спросили о родителях, она ответила, что их нет в живых. Мать ее действительно умерла от туберкулеза в августе 1864 года, но отец Элизабет был жив. По-видимому, девушка настолько стыдилась своего положения, что не хотела возвращаться домой. Анна Кристина в мае того же года вышла замуж и, вероятно, разорвала все связи с сестрой, которую считала потерянной для семьи. Имя Элизабет появилось в полицейском реестре в марте. Значит, она подвергалась осмотрам всего несколько раз, прежде чем 4 апреля у нее обнаружили кандиломы – генитальные бородавки. Врач тотчас же сделал вывод. Публичная женщина номер 97 больна сифилисом. Под полицейским надзором ее припроводили в Курхусет или Дом лечения, клинику для минерических больных. Когда Элизабет внесли в полицейский реестр, она находилась уже на второй стадии заболевания сифилисом. Первый симптом заболевания проявляется в интервале от 10 до 90 дней после заражения. Это характерный шанкр, безболезненный нарыв на гениталиях, который через 3-6 недель проходит сам по себе. После этого у Элизабет должны были возникнуть симптомы, свойственные гриппу, высокая температура, воспаление гланд, боль в горле, сыпь на спине, ладонях и подошвах. На этой стадии у заболевших сифилисом также появляются наросты и язвы на гениталиях. Вторая фаза иногда длится несколько месяцев, а может мучить больного больше года. Невозможно со всей определенностью сказать, от кого именно Элизабет подхватила сифилис, но, судя по хронологии, это был отец ее ребенка. Венерическими заболеваниями гораздо чаще заражались девушки, не имевшие сексуального опыта. В отличие от бывалых секс-работниц, они не умели распознавать симптомы венерических болезней. Согласно архивным записям, Элизабет пробыла в клинике Курхусет до 13 мая. В Венерической больнице Гетеборга пациентов содержали как в тюрьме, едва ли кто-то получал там качественное лечение. Поскольку люди попадали в больницу по предписанию закона, санитарам разрешалось применять силу и держать пациентов под замком, пока тех не признавали излечившимися. В 1855 году В сифилитическом отделении Курхусата находились 133 женщины. Больница была переполнена, и многим приходилось делить койки. Когда количество пациентов превышало вместимость больницы, их укладывали спать прямо на полу. В 1860-е годы медицинские учреждения практиковали два способа лечения сифилиса. Первый, традиционный, заключался в приеме ртути внутрь и местно, в форме компрессов на шанкры и язвы. Во втором, более современном, предпочтение отдавалось другим металлам – золоту, серебру и меди, а также брому, йоду и азотной кислоте, которые принимали внутрь или наносили местно в виде мазей. Оба метода были небезопасны для здоровья пациентов, но в Курхусите, по-видимому, предпочитали второй. Во время пребывания в больнице Элизабет давали йодоводородную кислоту для приема внутрь. Бородавки удаляли или подсушивали с помощью мази. После 17 дней лечения у Элизабет начались преждевременные роды, и 21 апреля, находясь на седьмом месяце беременности, она родила мертвую девочку, будучи по-прежнему запертой в Курхусите. Имя отца в свидетельстве рождения не указано. Легко представить, насколько травмирующим оказался этот опыт для Элизабет. Период между концом марта, когда ее внесли в позорный список, и 13 мая, когда она, наконец, вышла из Курхусета, безусловно, оставил на ее сердце глубокие шрамы. Ее публично объявили проституткой и подвергли унизительным гинекологическим осмотрам в полиции. Затем она обнаружила, что страдает болезнью, которые возможно, смертельно и изуродует ее. Ее поместили под стражу, подвергали мучительным медицинским процедурам. У нее случился выкидыш на позднем сроке беременности во враждебной среде, после чего ее выпустили на улицу, в городе, где она не знала никого и не могла обратиться за помощью. Общество, в котором к женщинам, лишь подозревавшимся в распутной жизни, относились так же, как к проституткам, по сути, не оставляла первым иного выбора, кроме как вести ту самую распутную жизнь. Если имя женщины попадало в полицейский позорный список, ее уже не брали на работу в приличный дом. У нее оставался единственный способ заработать – заняться тем, в чем ее обвиняли. Точно неизвестно, как и когда Элизабет оказалась в рядах женщин, торговавших собой на Пилготон, скандальной Гетеборской улице Нимф, но в октябре того же года она указывает Пилготон в качестве своего адреса. Поскольку проституткам запрещалось ходить по улицам и искать клиентов в открытую, Элизабет, по-видимому, занималась своим ремеслом в помещении в одной из кофеин, маскировавшихся под приличные заведения, или же в борделе, хотя хозяйки борделей неохотно нанимали женщин, прежде лечившихся от сифилиса. Теперь ее жизнь проходила между Пилгаттен и Хусаргатон. Она прочесывала кофейни в поисках клиентов и усваивала неписанные правила, регулировавшие отношения проституток, клиентов и владельцев заведений. Ей пришлось многому научиться за короткое время. Она наверняка сталкивалась с насилием или жила с ощущением постоянной угрозы. В этот период ее имя значится в переписи населения района Хага, рабочего квартала, где она якобы проживала в то время, но, скорее всего, приводя мужчин домой, она пользовалась вымышленным именем. Жила она, вероятно, в одной из множества чердачных клетушек, известных под названием Людеркупор, шлюхин чулан. Чердачные помещения специально сдавали проституткам. Там они могли незаметно принимать клиентов, получая за это свои гроши. Неизлечимая болезнь, от которой страдала Элизабет, была лишь одним из многих постигших ее несчастий, И, несомненно, мужчины, прибегавшие к ее услугам, часто тоже оказывались заражены. В то время патология сифилиса была еще не совсем изучена, и люди ошибочно полагали, что больные не заразны, если у них нет явных признаков заболевания. Несмотря на все старания медиков, лекарства от разрушительной болезни появилась лишь в 1910 году, когда был изобретен сальварсан, а затем бороться с сифилисом начали с помощью антибиотиков. Так что неудивительно, что к 30 августа у Элизабет снова проявились симптомы. Ее вернули в Курхусет, где она оставалась до 23 сентября. На этот раз язву на лобке лечили нанесением нитрата серебра. Впрочем, через 23 дня 17 октября ее снова поместили в больницу. Теперь нитратом серебра прижигали язву на клиторе. 1 ноября ее объявили здоровой. На следующих гинекологических осмотрах 3, 7 и 10 ноября ее каждый раз признавали здоровой, хотя на самом деле она продолжала болеть до конца жизни. Приблизительно в этот период сифилис должен был перейти в латентную фазу. Симптомы исчезли, Элизабет больше не являлась заразной, но спустя много лет болезнь, как правило, возвращалась в последней, самой разрушительной и смертельной третьей стадии. Закон не щадил попавших в порочный круг проституции и болезни, однако в некоторых слоях общества к таким людям относились более снисходительно. Как и во многих европейских и скандинавских странах, в Швеции середина XIX века Была популярна идея спасения падших женщин. Притворением этой идеи в жизнь занимались главным образом женщины из среднего и высшего класса под руководством церкви. Они ставили перед собой задачу вернуть на путь христианства тех, кто в других случаях несомненно был бы для Господа потерян. Тогда было принято считать, что на греховную жизнь женщин толкали не обстоятельства, а личный выбор. Когда-то проститутка по своей воле сбилась с праведного пути, но она также могла решить вернуться на него. Эти изменения в характере могли произойти, если жизнь публичной женщины становилась жизнью частной, то есть если женщина возвращалась в домашнюю среду, туда, где и следовало находиться добрые лютеранки. В рамках программы реабилитации женщины приобретали профессию горничной или прачки, учились убираться, гладить, готовить, ухаживать за детьми, шить и заниматься традиционными видами рукоделия. Проект возглавили лютеранские диакониссы. Они открывали реабилитационные приюты и прачечные и регулярно наведывались в кварталы красных фонарей и венерические клиники, где набирали своих подопечных. Скорее всего, именно так об Элизабет узнала Марии Ингрид Визнер, жена немецкого музыканта, работавшего в Гетеборгском оркестре, который выступал в недавно построенном новом театре. Визнеры не были богаты, но, как и семьи других музыкантов, проживавшие в деревянном доме номер 27 Паху держали прислугу, чтобы подчеркнуть свой социальный статус. Вероятно, они решили взять в услужение молодую проститутку не столько из христианского долга, сколько из соображений экономии. За несколько месяцев до этого оркестр распустили из-за недостатка финансирования, однако Карл Венцель Визнер решил не возвращаться в родную богемию, а остаться в Гетеборге с женой-шведкой и зарабатывать на жизнь игрой на гобое. Служанки у Визнеров не было, а поскольку Мария ожидала первенца, помощь бы ей не помешала. К тому же женщины из полицейского позорного списка работали бесплатно. за кров и стол. 10 ноября Элизабет, как обычно, пришла на гинекологический осмотр. У входа в полицейский участок ее ждала Мария в шляпе и зимнем плаще, готовая припроводить ее в новый дом. Предложение работы и крова от людей, посочувствовавших ей в беде и протянувших руку помощи, стало для Элизабет подарком судьбы. Имена женщин, поступивших в услужение, удалялись из позорного списка. Кроме замужества, это был единственный законный способ отмыться от постыдного клейма и вернуть себе репутацию и возможность жить нормальной жизнью. Мы не знаем, почему Мария Визнер выбрала именно Элизабет из многих женщин Курхусете. Но, видимо, что-то в трагической истории публичной женщины номер 97 тронуло ее. Они были одного возраста, обе родились в деревнях на западе Швеции. Вполне возможно, Марии, которая вышла замуж два года назад, требовалась не только служанка, но и подруга. Или она увидела, что Элизабет религиозна и искренне хочет изменить свою судьбу. Для того, чтобы имя проститутки вычеркнули из позорного списка, работодатель должен был написать гарантийное письмо в полицию, и поручиться, что в дальнейшем публичная женщина исправится и станет вести себя безупречно. 13 ноября, через три дня после того, как Элизабет поселилась у Визнеров, занимавших квартиру на первом этаже многоквартирного дома, ее хозяйка написала «Служанка Элизабет Густавсон поступила к нам на работу 10 ноября, и покуда она остается у нас в услужении», Я ручаюсь за ее поведение». На следующий день Элизабет отправилась на последний гинекологический осмотр. Врач постановил, что она здорова, и публичную женщину номер 97 вычеркнули из списков. Была ли Элизабет счастлива, работая в услужении у Визнеров? Об этом можно лишь догадываться. Владелец дома номер 27 семь, Хусаргатен Сержант Йохан Фредерик Бергендель играл на трубе в оркестре вместе с Карлом Визнером. По-видимому, он отдавал предпочтение жильцам, у которых с ним было что-то общее. Помимо Визнеров в доме проживал еще один армейский трубач Франц Оскар Мальм и вдова военного с детьми. Наступила зима, и холодная непроницаемая тьма окутала город. А жизнь Элизабет, полная лишений и боли, Наполнилось светом горящих свечей, теплом огня в очаге и музыкой. В XIX веке музыка и искусство объединяли различные слои общества. Хотя музыканты и другие занятые в индустрии развлечений люди, как правило, происходили из рабочего или ремесленного класса, участниками и спонсорами культурных мероприятий часто выступали богатейшие и самые влиятельные члены общества. Как и их богатые покровители, художники, артисты и музыканты путешествовали по Европе, общались с самыми разными людьми разных национальностей и были вхожи в самые высокие круги. Скорее всего, следующий шанс изменить свою жизнь выпал Элизабет именно благодаря музыке. В XVIII веке в Гетеборге начала развиваться торговля. В XIX веке этот процесс продолжился ускоренными темпами. В городе находился крупный порт, имелась древесина и руда, что привлекало значительные иностранные вливания, в том числе со стороны британцев, которые видели для себя прекрасные возможности сколотить состояние. В Гетеборге зародились торгово-судоходные империи Диксонов, Кейлеров и Уилсонов. Дэвид Карнеги, Открыл здесь инвестиционный банк, сахарный завод и пивоварню. Вскоре в Гетеборг начали съезжаться британские пивовары, а также шотландские и английские инженеры, приглашенные для строительства железных дорог и канализационных сетей. Британцев в городе стало так много, что Гетеборг прозвали «маленьким Лондоном». «Гетеборгские лондонцы» В массе своей приехавшие из Шотландии начали щедро покровительствовать местной культурной жизни. Джеймс Джеймсон Диксон и его брат лично собирали деньги на финансирование Гетеборгского оркестра и сыграли важнейшую роль в жизни музыкантов. Руководителем оркестра был Йозеф Чапек, дирижер военного оркестра Гётеборга и друг Карла Визнера. Чапок играл на органе в англиканской церкви, где собирались все гетеборгские британцы. Скорее всего, именно через эту сеть знакомств Визнеры узнали о том, что одна британская семья подыскивает служанку, которая не прочь в дальнейшем переехать в Лондон. Возможно, за то время, что Элизабет прожила в доме Марии, женщины обсуждали перспективы девушки в Гетеборге. Хотя Элизабет больше не состояла в позорном списке и не работала проституткой, Ей достаточно было выйти за порог дома Визнеров на Хусаргатен, чтобы оказаться под прицельными взглядами людей, которые хорошо помнили о ее прошлом. Каждый день в магазинах и на рынке она наверняка встречала бывших клиентов, владельцев кофейн и своих прошлых товарок. Знали ее и полицейские, которые продолжали наблюдать за ней. Пока она оставалась в городе, она не могла покончить с прошлым. Возможность начать новую жизнь в Лондоне, где она будет служить в богатой семье, наверняка показалась ей даром проведения. Однажды судьба уже проявила к ней благосклонность. Теперь ей выпал второй шанс. Когда она жила у Визнеров, в ее распоряжение поступила приличная сумма денег — 65 крон. Считается, что это наследство, доставшееся Элизабет от покойной матери. Но такая версия не кажется убедительной, ведь по шведским законам того времени женщинам моложе 25 лет запрещалось наследовать деньги. Их должен был получить отец Элизабет, муж ее матери, поэтому, скорее всего, деньги поступили из другого источника. Сумма была небольшая, но вполне достаточная для покупки всего необходимого, что пригодилось бы Элизабет в новой жизни. Одежды, обуви, шляп, возможно, даже дорожного кофра. Не исключено, что деньги Элизабет достались от кого-то, кто желал искупить свою вину за причиненные ей несчастья. Мужчины часто делали такие подарки, расставаясь с любовницами. В начале февраля улицы Гётеборга были засыпаны снегом. Каналы заледенели. 7 февраля 1866 года Портовые рабочие, матросы и пассажиры кутались в шерстяные плащи и меха, пытаясь защититься от мороза. Среди них стояла и Элизабет, готовясь взойти на борт корабля, отплывавшего в Лондон. Торчавшие корабельные трубы выпускали в морозный воздух облака теплого пара. За пять дней до этого Элизабет заполнила заявление об эмиграции в Англию, и приложила сертификат об изменении места жительства. В документах было указано, что она путешествует одна. Недавно ей исполнилось 22 года. Она была единственной шведкой, эмигрировавшей в тот день в Лондон. Ей предстояло плыть не на одном из тех переполненных эмигрантами кораблей, что обычно следовали через Халл, а в довольно комфортных условиях с семьей своих новых британских работодателей. Стоя на палубе и глядя, как шпили и купола Гётеборга исчезают на горизонте, Элизабет вряд ли испытывала сильное сожаление. Город обошелся с ней жестоко, оставив в душе неизгладимый след, который не сотрется никогда, как бы далеко она ни уехала».